217. В каждом человеческом действии скрыто не только всё прошлое человека, но также его будущее. Цепь явлений протянута из бесконечного прошлого в бесконечность будущего. Эта цепь может быть видима, ибо существует в пространстве высших измерений. Человек, думая о следствиях совершаемых поступков, обостряет способность свою проникать в невидимое мысленнымзором. Высота йога ступень сознания человека определяется способностью его проникать за завесу как прошлого, так и будущего. Для нас будущее как открытая книга, и в прошлом мы можем читать в рекордах окаши всё то, что происходило на земле. Прошлое это безусловно То есть его нельзя изменить. Но условно будущее будущее существует в потенциале во всех своих возможностях, и фактором обусловливающим течение этого будущего является воля человека. Поэтому и хотим направить её, как мельник воду на мельницу, в русло эволюции, дабы вошла она гармонически и свободно в общее течение космического эволюционного потока. Человечество вашей планеты и человечество других планет нашей солнечной системы едины великой силой вселенского человечества. Все его части должны развиваться последовательно и гармонично в своём великом шествии или продвижении по звёздам. Нельзя задержаться, нельзя нарушить последовательность ступеней и прохождения данной планеты. Потом возобщёнными возвестих срокам сознание человеческое на новую ступень. Нельзя, чтобы земля отставала. Всё есть едины. Движение закономерно. Продвигаем эволюцию земли в полном соответствии с общим течением её во всей нашей солнечной системе. Все сиятилы принимают яро и участвуют в этой гигантской борьбе за утверждение новой огненной эпохи на земле, неотделимой части одного великого целого. Может спокойно, уверенно и радостно устремиться человек в своё сияющее будущее, предначертанное для него велением космической воли.